Глава 13. Сознание вернулось не сразу. Вроде были какие-то голоса, плыли размытые цветные пятна, потом накатила боль. Башка такое ощущение, сейчас расколется пополам. Светлое пятно прояснилось, превратившись в лицо с зелёными волосами. Голос звучал глухо, как через подушку. Сергей, вы слышите меня? Ваш приятель сбежал, он звонил кому-то по мобильному. Это он вас ударил. Какая фигня? Звонил по мобильному. Да нету тут мобильной связи. Рация максимум. Юрка ударил меня. Зачем? Хотел забрать серебро, но какое серебро? Мы же ничего не нашли. Мы зашли в дом, и голова отозвалась очередным приступом боли. Сергей, вы меня слышите? Вот неугомонная девчонка, чем меня приложила? Всё же сорвалась с притолока или что-то вроде того. Сергей Михайлович, слышу. сказал я, точнее, попытался сказать, губы слушались с трудом. Попробовала передса на локте при встать, голова закружилась, ощущение было, что сейчас стошнит. "Юрка где?" сбежал, почти плачущим голосом сообщила девчонка. "Он меня изнасиловать хотел. Он сказал, что сейчас кто-то приедет, по-моему, кто-то плохой". "Плохой? Юрка изнасиловать?" "А что, Юрка мог попытаться? Но со мной-то что случилось?" Мысли разбегались, как тараканы. Я снова попробовал встать, но понял, что это выше моих сил. Сотрясение и сильное. От такого днями отходит. Перед глазами опять заплясали цветные пятна. Свет начал меркнуть. Ровно до тех пор, пока я не почувствовал на губах характерно кисловатый привкус. Его, вероятно, никогда уже не забуду с того раза. Зелье оборотня усваивается мгновенно. Не знаю, сколько в меня влила девчонка, несколько капель или всю пробирку — Но эффект ощутился сразу. Всё тело передёрнуло словно судорогой. Не знаю, на что эта хрень действует, на нервное окончание или ещё на что. Головная боль будто стёрли важной губкой. Так, ноет чуток в затылке. Разлепил глаза. Взгляд сразу сфокусировался. Вот она, Маша, стоит надо мной на коленях, полупустая пробирка в руке. Теперь ты в норме? В норме. В прошлый раз нам не чуть не за полминуты зажил располосованный до кишок буг. И почти на прочатворванная нога. Хорошо хоть кость тогда более-менее уцелела. Боль была адская, причём и в момент лечения. И если в этот раз было просто сотрясение, пусть и сильное, да я, Маша, как огурчик. Но судя по всему, произошло действительно что-то из ряда вон выходящее. Раз девчонка использовала зелье, на меня мать её использовала. Фантастика. Я резко сел. Маша отпрянула, но скорее от неожиданности. Голова даже на резкое движение не отреагировала. Да, как и в прошлый раз. Зелье действует сразу и вдобавок чуток усиливает организм. Нормально, Маша, и это. Спасибо. Говори, что произошло. Ну, тромчую, если ты влила в меня зелье, то это жопа, так? Охлопал куртку. Пистолеты на месте, СКС, вот он рядом лежит. Дом позади меня, дверь открыта, трава вся помята. Оглушила меня внутри дома. Выходит Маша меня и вытащила. Офигеть. Я далеко не пушинка. Девчонка так и продолжала стоять на коленях, быстро и сбивчиво рассказывала, и у меня волосы на голове начали шевелиться. Охренеть просто. Причём не ясно, от чего именно охренеть: от того, что по её словам, по башке мне дал юрка, от того, что он явно опять же по её словам говорил по мобиленнику, которых тут нет, в принципе, или от того, что она, став, блин, невидимой, умудрилась в усмерть напугать омоновца. То, что по итогам сказанного, на нынешнюю поездку надо смотреть совсем под другим углом. Я скромно опущу. Встал, хлопал себе: "Ну да, как огурчик. Такое зелье действует безотказно". Подал Маше руку, рывком поставил её на ноги. Полчаса он сказал, а сколько прошло, не знаю, минут 15. У меня с часов нет. Прекрасно, значит, может и 5 минут и 30. Ну, 5 вряд ли. Ей нужно было время, чтобы вытащить меня, попробовать привести в чувство, и она говорит, что Юрка сказал: "Приезжайте". Значит, они скорее всего на машине. Вопрос где? либо спрятались тут в деревне, но тогда прибыли бы гораздо быстрее, были бы уже тут, да и датчик их увидел бы. Может, за деревней, как раз и дорога в лес рядом. Действовать надо быстро и прятаться, причём не в доме, из него нет второго выхода, и его они проверят первым. Мы даже не знаем, сколько их, двое или 20. Значит либо церковь, либо двухэтажка. Лучше двухэтажка, там при случае можно держать оборону. Так, Маша, Я закинул из КЗ за спину, вытащил беретту, взял девчонку за плечо. Она вздрогнула, получилось грубовато. Разбираться будем потом. Сейчас вон к тому дому. Быстро, но не бегом, чтобы ничего не переломать. И не мнём траву, поняла? Это важно. Дважды повторять не пришлось. К двухэтажке мы рванули чуть ли не на перегонки. Дорога, идущая во двор дома, тоже изредка заросла, но тут хотя бы можно постараться пройти по утрамбованным остаткам клей. Вот и двор. Тоже заросшие, покосившиеся дровяные сараи, всё серое от пыли и дождей. Распахнутая дверь подъезда, болтающаяся на одной петле. Углы, проверять углы. Не хватало ещё по башке опять получить. Вроде чисто, да и трава не примята. Если будут искать нас, тут во дворе след увидят, но для этого ещё нужно войти во двор. Окно я присмотрел заранее, крайнее во втором этаже, наполовину заколоченное листом фанеры. Там можно успешно спрятаться за кирпичной кладкой. Пули её не возьмут, а от лишних взглядов укроет лист. До того места, где стоял Юркин козелок, здесь метров сто. Для пистолета многовато, а вот из СКС я попаду без проблем. Даром, что не призовой стрелок. Засыпанная штукатуркой и другим строительным мусором лестница. Вот и дверь. Открыта, конечно. В квартире разгром, покосившийся сервант, почерневший от сырости диван, сломанный стул на полу, сразу к окну. — Ну да, вид не шедевр, но лучше, чем ничего. — Девчонка. — Маш, наган у тебя? — Да. — Давай его сюда, дозаряжу. Да Маша отдала револьвер неохотно, видимо, уже поняла ценность этого предмета. Я быстро вытолкнул стрелянные гильзы, да, три штуки. Зарядил новые патроны. — Держи, будь в коридоре, следи за лестницей, не высовывайся. Кто появится на ней, стреляй, можно в воздух. Поняла? Шум мотора. Или показалось? Если да, то времени нет совсем. — Да. Быстро, Маша, быстро и очень тихо. Положив беретту на пол, я стянул с плеча СКС, дослал патрон. Осторожно выглянул из-за подоконника. Ну да, точка ничего такая. А звук мотора и правда слышен. Интересно, с какой стороны едут? Машина появилась из-за церкви. Значит, прятались в лесу или в соседней деревне. Есть такая, если верить карте, в километрах в 5. В машине двое, один за рулём, один сзади. Ничего себе. Необычная машинка. На первый взгляд ничего странного, это УАЗик. Вот только если присмотреться, видно, что это не чуть не привычный здесь 469-й. Это Хантер с отрезанной жестяной крышей. Такие машины тут не делают. Хантеры появились сильно позже критичного 1983. -го. По всем правилам такой машины тут быть не должно. А впрочем, почему нет? Я сам сюда попал вообще-то вместе с Ренджровером. Другое дело, что он годился только на металлолом. Охотники и не обрадовались тоже ничуть. Даже от бензина толку нет. Тут не используется такой высокой очистки. Но кто сказал, что машина, попав в пробой, обязательно станет кучей искорюженного железа? Она вполне может и уцелеть. А это значит... Это значит... Додумать я не успел. Над Хантером сверкнула, и тут же истошно заорала Маша. «Ложись!» Сработали рефлексы. Я даже не думая нырнул за подоконник, и в тот же момент над головой рванул и обдав жаром. Взорвалось прямо тут, в комнате, и это был явно не гранатомёт. Иначе сейчас бы меня соскребали бы со стенок. Ничуть, это был сука огненный удар. Простое, но эффективное средство колдунов колледжа. Не успея я лечь и закрыть голову, меня, если бы не пожгло, то как минимум вырубило бы надолго. А могло и глаза выжечь. Метров на сто эта дрянь как раз лупит. Простой пример. Недавняя схватка с водяным на болоте. Я, приоткрыв глаза, попытался глотнуть воздуха. — Фигу вам. Лёгкие сразу обожгло. «Чёрт!» Вытянул из кармана платок, прижал ко рту. На стенах обгорали остатки обоев, сухо коптил сервант. «Маша, жива?» Попытался позвать я, но получилось глухо и хрипло. «Жива!» — отозвалась девчонка. «Я за стеной!» «Смотри за лестницей!» То ли прохрипел, то ли прокаркал я. «Блин! Среди них есть колдуны, это хреново. Во-первых, они уже знают, где мы». Неудивительно. Обычное обнаружение движения или что-то в этом роде. Чёрт знает, что у них там в арсенале. Может, мою ауру увидели. Её же видно намного лучше, чем меня. Так, а ведь ни один Калдун-падла не может дать подобное огненное безобразие два раза подряд. Это вам не обнаружение ауры. А их ручные арбалеты слабоваты, чтобы шарахнуть на 100 м. Значит, значит у меня есть шанс. Скорее всего, они уверены, что мы как минимум валяемся без сознания. Но у меня всего несколько секунд. Спокойно. СКС вот он рядом. Дышать с трудом, но получается. Дым понемногу вытягивает в окно. Не хватало ещё закашляться. Тогда меткость сразу в ноль. Я привстал, осторожно выглянул за фанерины. Всё верно, тот, что за рулём, стоит рядом с машиной, в руке что-то длинное, скорее всего, карабин или ружьё, магазин-то не торчит. Второй всё так же на заднем сиденье, но уже стоя, видно, что переговариваются. Он перекатывает в руках нечто похожее на яркий шарик. Скорее всего, копит энергию для возможного повторного удара. Блин. Видно, что говорят, но слов отсюда не разобрать. Скорее всего, считают меня полумёртвым. То ли после Юриной обработки, то ли после огненного удара. И в принципе, они почти правы. Ни крик, ни маша, я бы сейчас валялся на полу и орал от боли. А может, и не орал бы уже. Карабин — это хреново. Если не удастся снять его сразу, придётся вступать в перестрелку. Возможно, длительную. Сколько выстрелов я смогу сделать подряд, прежде чем тот, что с ружьём, откроет прицельный ответный огонь. Надо рискнуть. Я чуть отодвинулся вглубь комнаты, чтобы уйти в тень, приподнялся, выцелил фигуру колдуна. Даже если он сейчас и чувствует движение, вряд ли оно его обеспокоит. Не думаю, что он предполагал уложить меня на повал. Вывести из строя однозначно, судя по сказанному Машей. Я им зачем-то нужен. Но его в любом случае надо валить первым. Почему они сразу не рванули на штурм? — Всё логично. Сначала гранату, потом входим сами. Осторожно выбрал мёртвый ход курка. — Ну, карабинчик дорогой, не подведи. — Раз, два. Карабин дважды ударил отдачей в плечо. Колдун взмахнул руками, рухнул на сиденье. И в тот же момент из коридора дважды грохнул на ганмаше. Раздался сдавленный мат, я рванул в сторону, перекатившись по захламлённому полу. Глухо ударило снаружи ружьё. Заряд крупной дроби проделал огромную дырищу в фанере. Вашу мать, что происходит? Я на четвереньках подполз к двери, выглянул в коридор. Маша стояла, вжавшись в стену, и держала под прицелом нагана кого-то на площадке чуть ниже. Ну, замечательно. Придётся помогать. Тот снаружи всё равно вряд ли сможет подняться по стене. Хотя за сегодня меня удивляли уже не один раз. Ситуация. Фиг с ним. Маша важнее, тем более это тыл. На площадке между этажами сидел, сжимая руками бок, взъерошенный парень, лет двадцати пяти, одетый в обычные хб-шные брюки и вязаный свитер. Встретишь такого в городе — не обратишь внимания, пройдешь мимо. Абсолютно неприметная личность. Вот только здесь, в глуши, последнее место, где можно встретить подобный типаж. Тем более у него похожее оружие нет. За поясом ничего не топорщится, рядом ничего не валяется. Когда у вас стрелять начали, он выбежал на площадку снизу. — доложила Маша, откровенно стуча зубами, но не сводя с парня наган. — Я испугалась неожиданно. Выстрелила. — Я выстрелы услышал. Испугался, хотел в доме спрятаться. — просипел взъерошенный, прикрыв глаза. От боли, что ли? — Вот что за хрень? Что с ним делать? Кто это? Кто-то вообще левый? Не слишком уж он вовремя вбежал в подъезд. И, кстати, вбежал он не с выстрелами. Максимум после взрыва огненного удара. Машина. «В машине обычно двое сидят спереди. Исключений тут я не видел ни разу. На заднее сидение садятся лишь в том случае, если на передних всё занято. В Хантере правое переднее место было свободно. Спереди был только водила, колдун — сзади. Вот оно что. Зуб даю, их было трое как минимум. Значит, этот выскочил раньше и за даме пробрался к дому, чтобы зайти с тыла. Ну да, если колдун отслеживал движение, то обнаружил в доме нас двоих». И, скорее всего, ещё когда машина была вне нашего поля зрения. Вот и подсуетились. Снаружи тихо. Где третий? Нехорошо, времени мало. Нужно что-то решать прямо сейчас. Жёсткий допрос? Сколько вас? Один я! Заскулил взъерошенный. Тут рядом живу, никого не трогаю. Врёшь, сука! Блин, площадка узкая, с карабином неудобно. Берет-то, зараза, она же в комнате на полу осталась, когда я от взрыва очухивался. А хрен с ним. Я вытащил ТТ, передёрнул затвор, тут оно практичнее. — Повторяю вопрос, сучонок, иначе руку прострелю. — Один! — заорал парень. — Ну, церемониться я с ним точно не собираюсь. ТТ грохнул, выбросив вправо гильзу. Маша сдавленно вскрикнула, да и я, собственно, был готов заорать. Обычно пуля ковырнула бы плечо и только. Крови много, больно, неприятно, но язык развязывает моментально, особенно в таких хреновых условиях. И ничуть не смертельно. особенно когда машины есть. Руку в жерошенном оторвало почти на чисто. По телу моментально пошёл нарыв, причём такое ощущение, он сжирал и одежду, будто она была частью тела. Парень заголосил было каким-то гортанным криком, но крик почти сразу захлебнулся. В считанные секунды то, что только что было телом, превратилось в горку сероватой пыли. Ёлки-зелёные, у меня же в ТТ серебряные пули. Я и забыл по запарки. Видимо, всё же хорошо меня по голове стукнули. Ну что это было такое? Ни разу подобного не видел. Я покосился на Машу. Стоит белые совершенно под глазами круги, ей сейчас можно детей пугать. Ствол ногано подрагивает. Что это было? спросила девчонка. Зубы стучат, голос не слушается. Да что там говорить, я и сам мало стехренел. И ведь это не прыгун, это тело килограмм на 70 развалилось вообще в пыль. Нечесть. пробормотал я. Не знаю какая, ни разу такого не видел. Что нам дальше делать? Так, а вот и конкретный вопрос. Хотел бы я и сам знать на него ответ. Будь здесь, следи за входом. Попробую выглянуть наружу. Так, теперь главное не высунуться выше подоконника, по крайней мере в это окно. Добравшись до окна, я подобрал свою беретту вроде цела, только вся в пыли после взрыва. Фиг с ним, почистим. Что там поделывает наш дружок с дробовиком? Надо попробовать выглянуть, но как? Да вот так. Вон осколки зеркала, оно явно на стене висело. Грязное, да и чёрт с ними. Палка. Ага, от стула подойдёт. Вытащив нож, я без особого труда расколол высохший конец ножки стула, воткнул в щель зеркала. На один раз сойдёт. Лёжа осторожно выставил палку повыше. Твою ж мать. Кантер горел, не ярким пламенем, но заметно. Похоже, занялась обивка сидений и одежда на мёртвом или тяжело раненом колдуне. Стрелок крутился рядом, пытаясь то ли курткой, то ли ещё чем-то сбить пламя. Вот какого фига, а? Шарик. У колдуна в руках был зародыш огненного удара. Скорее всего, эта хрень и подожгла машину, когда колдун упал. В этом есть и плюс, и минус. Плюс в том, что стрелок, скорее всего, остался один. В такой ситуации тушить машину сбежались бы все, кто в наличии. А если есть колдун, он потушил бы мигом. Значит, ещё одного колдуна у них нет. По крайней мере, здесь. Второй плюс — стрелка можно валить хоть прямо сейчас, ему не до нас. Минус в том, что и мы остались без машины. Жаль, а я уже было раскрыл рот на этот УАЗик. И второй минус — ещё кто-то может находиться в засаде. А вот сейчас и проверим. По правде говоря, этих утырков мне ничуть не жаль. Они пришли по мою душу. Я отполз в глубину комнаты, при встал. Ну да, отсюда костерок видно отлично. Поднял СКС, тщательно прицелился. Бах. Стрелка отбросила пули. Ну, похоже, наповал. Для верности я добавил ещё одну. Видно было, как дёрнулось тело от падения. А вот теперь ждём.